Пелесть командирского положения в том, что приказы старшего по званию, либо назначенного старшим группы, не положено не то что оспаривать, но даже и обсуждать. Все трое его подчиненных были отнюдь не первогодками, а с нас. Мало ли что они про себя думали, но двинулись дальше в прежнем порядке, не оглядываясь на новый труп. Странные следы по-прежнему тянулись вновь. аккуратной цепочкой, и они шли по следам, потому что ничего другого просто не оставалось, и вокруг не наблюдалось ничего, подходившего бы под понятие «чертовщина». Еще через несколько километров они вышли к речке. Речка была знакомая, нанесенная на все карты, не глубокая и не широкая. Серая вода неспешно несла всякий мусор. Последний след обрывался у самого берега. Рассказчику понемногу становилось не по себе. Он никак не мог отделаться от стойкого впечатления, что видит на воде некие зыбкие, но устойчивые контуры, более всего напоминавшие те самые отпечатки ичгов, цепочку призрачных следов, как по ниточке тянувшуюся на тот берег через серую ленивую воду. А еще он, искоса поглядывая на своих орлов, не мог отделаться и от впечатления, что они видят то же самое. Потом из-за излучины выплыло что-то синее. Это был труп. Он лежал на серой воде, разбросав руки, его несло столь же неспешно, как мусор, крутя и поворачивая. Оскалившийся в беззаботной улыбке кореец в синем хандтени и полосатых штанах с золотым зубом слева на верхней челюсти и пулевой дыркой в албу. Он зацепился за корягу на другом берегу, почти напротив того места, где стояли четверо, да так там и остался. Серая вода его обтекала, чуть вспениваясь у препятствия. И снова никто ничего не сказал. Но взгляды. Аноне, ребята. Да что кто-то и тут же умолк. Примечание. Аноне, слушайте, перевод с японского. Они любили меж собой щеголять словечками из местных языков, хотя ни одного не знали толком. Такая уж была мода. Казалось, что самые обычные слова звучали как-то странно. Казалось, что и небо какое-то не такое, и солнце, и вода какая-то не такая. Было жутко. И только тогда рассказчик решился. Он не был подмят страхом, но становилось ясно, что не стоит лезть на рожон. В общем, он не был. он дал команду возвращаться. И они добрались до своих без всяких неожиданностей и поганых сюрпризов. Между прочим, второй труп, когда они проходили той же дорогой, остался на прежнем месте. Но мимо него прошли, старательно отворачиваясь, притворяясь, будто ничего не видят. как и мимо первого у развалившейся избушки, который так и сидел у единственной уцелевшей стены. Неприятный им мотал нервы чуть ли не до завтрашнего полудня, слушал каждого по отдельности, заставлял подробнейшим образом излагать все на бумаге и, надо полагать, сравнивал показания. А потом, собрав всех вместе, Юст تایз глазами дырочками сказал, словно бы лениво. Ничего этого не было, понятно? А кто сболтнёт хоть слово настраня, не в защите. Он не повысил голоса, не грозил, он просто выглядел человеком, способным стереть в лагерную пыль сотню таких, как они, и это по неволе впечатляло. Потом он уехал, неизвестно когда и куда. А роскащик служил себе дальше, ни разу в жизни больше не столкнувшись с чем-то необычайным, и молчал о случившемся долго, очень долго.